только для членов братства. У Мохаммеда Алясмари своя банда. По крайней мере, такое создается впечатление, когда он совещается с Пинумброй и Карвиной в магазине за массивным широким столом. «Ценность магазина не в квитанциях, а в друзьях», — говорит он. «И в этом смысле мы воистину богаты». Пенумбра замечает, что у Карвина слегка напрягается челюсть. Похоже, работник Мо был бы рад эквитанциям. «Они у нас есть по всему городу», — продолжает Мо. «Во всех районах и социальных слоях. Я вас уверяю, кто-то наверняка знает кого-то, кто знает кого-то, кто работает в этом тоннеле». После чего Мо распределяет задачи. «Я всех обзвоню. Вы, мистер Карвина?» Всех обойдете. А пока вы будете заняты, кто-то должен сидеть на вашем месте. И он резко разворачивается к пенумбре. Я? Но это же общее дело, так? Ну, пожалуй, да. Я могу присмотреть за магазином. Корвина мрачно смотрит на Мо. Правило ты ему расскажешь. Ну, конечно. Мо распрямляет спину. «Мистер Пенумбра, будьте как дома. Делайте все, дабы избежать ограбления, пожара и налета полиции. Если получится, продайте парочку книг. Но ни при каких обстоятельствах не читайте книги на стеллажах. Не заглядывайте в них и вообще даже на них не смотрите». Пенумбра смотрит на высокие стеллажи. «Что, вообще не трогать?» «Трогать можно, только если член братства попросит дать ему книгу». «Член братства, понятно. А как в это братство записаться?» Мо поправляет очки. «Продвижение должно быть постепенным. Прежде чем записаться в братство, надо быть покупателем». «И... так, погодите. Он делает вид...» Будто пытается припомнить. Вы, случайно, у нас еще ничего не покупали, мистер Пенумбра? Тот качает головой, улыбаясь, не покупал. Имо улыбается. Тогда посмотрите, что у нас тут есть. Рекомендую столик с поэзией. Вы знакомы с творчеством броти Гана? Обязательно почитайте. Тем же вечером Пенумбра заступает на место Карвины и надзирает за шумной тусовкой круглосуточного книжного. Он опасается, что сборище волосатых сочтет его еще более безнадежным цивилом, чем Карвину. Но нет, им он в новинку, и все по очереди подходят поболтать. Парень по имени Койот просит помочь ему найти ребенка Розмари, а потом даже покупает. Женщина с радиоприемником расспрашивает о Карвине, после чего рассказывает, что пышнобородый дуэт, который крутится у столика кинематограф, Джордж и Фрэнсис, местные киношники. Феликс приносит свою уже страшно потасканную дюну и спрашивает, нельзя ли обменять ее на затонувший мир. Пинумбра не уверен, что это не противоречит бизнес-модели Мо но все равно разрешает. Позднее, когда в магазине уже совсем не протолкнуться, на пенумбру начинает поглядывать темноглазая женщина, один раз, другой. Потом она идет к нему через весь магазин, а вслед за ней тянется облако дыма, как за паровозиком. Когда она подходит ближе, пенумбра замечает у нее тонкий косяк. Женщина протягивает его пенумбре. «Будешь, тигр?» «Ой, нет. И я думаю, видите ли, тут книги. Да книги я не жгу». «Я имел в виду случайно. Случайности не бывает, тигр. Она затягивается. Ты здесь новенький, да?» «Новенький? Нет, нет. По сути, я даже не здесь». Пенумбра хотел сказать, что не работает в магазине, а просто подменяет корвину. Но вышло как-то странно и «сильно», — кивает она. «Может, и меня тут нет. Может, мы с тобой должны быть не здесь?» «Вместе». Намек понятен? «Думаю, да, но я не...» «Мы с друзьями собираемся в Хейт. Хочешь затусить с нами?» «Я не могу тусить, то есть не могу уйти». Может, в другой раз. Незнакомка жалостливо улыбается. Ну тогда, пошли. Она выпускает в воздух еще одно облачко дыма и уходит в толпу. Позднее, направляясь к выходу, она напоследок глядит через плечо на пенумбру, но тот отворачивается. Яркий солнечный свет льется в окна, поблескивая на голых половицах. В круглосуточном книжном магазине Аляс Мари» на удивление пустынно. Сейчас обед. Волосатые, наверное, в парке валяются на траве под странным светом дневной звезды. Жарко и душно. Магазин не оборудован для таких термодинамических испытаний. Пенумбра подпирает дверь стопкой «Боен номер пять». Он снова присматривает за магазином, ожидая возвращения Карвины. Тот нашел члена братства, чей зять занимается налогами компании, которой принадлежит одна из строительных площадок ССЗЗ. И он убалтывает этого бухгалтера за пивом в династии щитов. Пенумбра уже дошел до середины электропрохладительного кислотного теста и ему кажется, что он понимает ночную толпу лучше с каждой страницей. Веселые проказники как раз встретили ангела Фада, и тут вдруг кто-то тихонько кашляет. Пенумбра испуганно отрывается от книжки, перед ним в нескольких шагах от прилавка стоит девушка в зеленых вельветовых брюках. «Э, «Я...» — Пенумбра откладывает книгу. «Чем могу помочь?» Девушка смотрит, оценивающе. Пенумбра не понимает, долго ли она тут простояла. К груди она прижимает огромный том в темном переплете. «Вы новенький», — наконец, — говорит она. «Я вообще не...» э, — сдается он. «Да, скажем, я новенький». «Я могу зайти позже». «Нет-нет, я к вашим услугам». Девушка быстро делает два шага вперед. Тяжело роняет книгу на стол и опять на два шага отступает. «Эту я закончила». Пенумбра приподнимает книгу, смотрит на корешок. «Она явно с высоких стеллажей». «Ясно», — говорит он. «Ага. И как вам?» Секунду посетительница молчит, и Пенумбре кажется, что она сейчас выбежит за дверь. Но потом ее самообладание дает трещину. Видно, что ей трудно было держаться, и она выпаливает. Очень интересно. Не так уж сложно, как я думала после того, что он сказал. В смысле «мо». Простая амофоническая подстановка. И после паузы добавляет. Наверное, не стоило вам этого говорить. Но Пенумбра вообще ничего не понял. И не знает, что теперь делать. Тянется неловкое молчание. «Ну ладно», — наконец говорит девушка, Следующее там... погодите». Порывшись в кармане, она извлекает мятый клочок бумаги. С обеих сторон он исписан буквами, некоторые вычеркнуты и переписаны, другие стерты и переписаны, словно игра в виселицу вышла из-под контроля. Она читает по горизонтали и по вертикали, шевеля губами. Затем снова сворачивает бумажку, кладет в карман и объявляет. «Кингслейк». «Кингслейк», — повторяет Пенумбра. Затем отыскивает прямоугольную книгу учета, ту, с которой Карвина сверялся, когда Пенумбра пришел сюда впервые. Их каталог. «Тут все записано вручную». Ко многим книгам есть аннотации, некоторые вычеркнуты. Он находит Кейна. Смотри также Каин Кейла, Кима, Кина, Кинга, а вот и Кингслейк. В каталоге указаны координаты 3:23, читает Пенумбра 3:23. Подождите, пожалуйста Он убредает к высоким стеллажам. На них, невысоко, подрос рост Мари, Смари он находит пронумерованные медные таблички. Он доходит до 3, подкатывает лестницу, какое-то время возится с нижним фиксатором, потом лезет вверх. Полка 23 оказывается очень высоко над землей. В библиотеке Гальваника лестниц вообще нет. Там книги хранятся на разных этажах, что весьма благоразумно. Пенумбра крепко хватается за перекладины медленно и осторожно переставляет ноги вот пять, вот десять, вот пятнадцать и двадцать. Отсюда уже виден потолок. Пенумбра теперь может подтвердить, что тут есть и потолок, а не только бесконечные полки. Он запрокидывает голову, чтобы рассмотреть получше. Всю площадь потолка занимает изображение, несколько напоминающее фреску эпохи Ренессанса. Он осматривает картину по кускам, и, наконец, она складывается. Это люди в плащах, на крутой скалистой тропе. И стуч над ними бьет молния, похожая на трещину в краске. Глаза распахнуты, челюсти сжаты, но руки вытянуты, а пальцы сцеплены. Эти люди помогают друг другу карабкаться. Опустив взгляд, Пенумбра видит полку «23» а на ней искомую книгу. Она толстая, как словарь, на корешке отпечатана «Kings Lake. Он обхватывает лестницу локтем, а другая рука выдвигается за книгой, тянется к ней самым длинным пальцем. Он порхает в воздухе. Вот он раз подцепил корешок, второй накренил, и книжка выползает силой собственной тяжести. И тут Пенумбра понимает, что ее надо хватать, но также очень ясно сознает, до чего она тяжелая, и боится, что столь массивный предмет сместит его центр тяжести и утянет его за... Книга падает. Пенумбра успевает отметить, что поступил необдуманно. Даже прикинуть, как еще можно было подойти к задаче, а тем временем наблюдает, как книга кувырком пролетает двадцать две полки, лишь чуточку трепеща, и падает в вытянутые руки Маркуса Карвины. Молодая посетительница в ужасе, может, испугалась, что будет повинна в порче книги, наберет Кингслейка из рук Карвины, шепчет спасибо и бросается к двери. Продавец открывает толстую книгу учета в кожаном переплете и принимается писать. Пенумбра робко подходит к нему. «Маркус, я прошу прощения», — выдавливает он, — «мне не стоило...» Карвина поднимает на него взгляд. Он улыбается. Пенумбра всего второй раз видит у него такое лицо. «Я три книги уронил». И ничего не сказал Мо, так что я ничего не видел. Пенумбра кивает. Спасибо. Дописав, Карвина закрывает книгу в кожаном переплете и многозначительно постукивает по обложке. Вот люди вроде Эвелин Эрдес — это настоящие клиенты. Настоящие клиенты, да. Настоящие читатели. Улыбка уже сошла с его лица. Будь я хозяином магазина, сделал бы его только для членов братства и больше не тратил бы времени на остальную публику. Он буквально выплевывает это слово «публику». Пенумбра задумчиво молчит, а потом возражает. «Маркус, если бы магазин не был открыт для публики, меня бы сейчас здесь не было». Карвина морщит лоб и коротко кивает, но остается при своем. Его посиделки в баре оказались плодотворными. Клиент зятя кого-то из членов братства Фрэнк Лапин управляет одной из строительных площадок ССЗ и воспринял их идею благосклонно. Другими словами, за взятку он с радостью отвернется, предоставив им возможность осмотреть раскопки. Карвина сообщает об этом с мрачным лицом. «Но это же хорошо?» — спрашивает Пенумбра. «Он хочет 2000 долларов», — поясняет Карвина. «К моему сожалению, у нас таких денег нет». Он с кислой мины обводит взглядом магазин. «Как ты мог заметить, книги тут особо не продаются». Нью-Йоркский фонд оплачивает аренду, но на этом все. «Маркус, рано отчаиваться», — говорит Пенумбра. «Мне есть к кому обратиться». Пенумбра звонит Лэнгстону Армитажу из телефона автомата на Монтгомери-стрит. Рассказывает о том, что выяснил. Описывает город, корабль, карту, говорит и о книжном магазине. Армитаж настораживается. «Кто держит этот магазин?» — квакает он. «Какой-нибудь торгаш дешевым чтивом?» «Нет-нет», — возражает Пенумбра. «Мохаммед Мари вовсе не такой. Я посетил все книжные магазины в этом городе, и не только. Но этот книжный и этот человек, они уникальны». «Но он все же простой книготорговец, мальчик мой. Коммерсант. Ни ученый, ни интеллектуал. Его в конечном счете заботят лишь продажи. Пенумбра смеется, как будто гавкает. Вот уж в чем не уверен. А за счет чего же он держится на плаву, спорит Армиташ. Это бизнес, мальчик мой. Я бы сказал, что это заведение находится в серой зоне, сэр. Заинтересовался теневой стороной, а Пенумбра? — Ага. Но прецедент уже есть. Я тебе рассказывал, как Бичем внедрился в венгерское издательство, чтобы получить доступ в их секретный архив. — Нет, сэр. — Ну так вот, мы потом нашли его тело в Дунае. Но это не важно. Пенумбра объясняет, что проникнуть к останкам Уильяма Грея можно, но это будет дорого стоить. — Я подчеркну, сэр, — продолжает он что к настоящему времени от корабля, скорее всего, остался только утрамбованный слой гнилого дерева. Лично я думаю, что попытаться все же стоит, но нет никакой гарантии, что Чон сохранился хоть в каком-то виде. «Ну, ты знаешь, как у нас говорят. Поиск заканчивается лишь когда держишь в руках пепел, книги» и оплакиваешь потерянные в пустую годы. «Я не знал, что у нас так говорят, сэр». «Я переведу деньги, мальчик мой. Достань нам книгу!»